Сноска, вопреки надеждам, жемчужина прозы де Вима не помогла художнику завоевать признание. Новелла его друга не была напечатана. Она увидела свет много позже, но, разумеется, только из-за рисунков Лотрека в издании 1953 года «Конец сноски». Продолжая готовиться, ничего не поделаешь, к выпускным экзаменам, Лотрек много времени отдавал живописи. В Селеи-Рани и в Боске, куда он вернулся после курорта, он заставлял своих близких позировать ему и писал их портреты. Своих добровольных натурщиков он изображает небезъязвительности. Если в портрет матери, которую он уважает и любит, он вкладывает всю свою сыновнюю нежность, то остальных он не щадит. Одного из своих кузенов, мальчика лет десяти, он написал во весь рост, высокомерно глядящим на индюка, которому это явно не по вкусу. Отца Лотрек изобразил в его любимом кавказском костюме, в башлыке с соколом на левой руке. Он сидит верхом на лошади, на которую надета сбруя, принадлежавшая некогда знаменитому имаму Кавказа Шамилю Эфенди. А вот животных Лотрек писал с большой нежностью. Портрет белой лошади-газель, созданный им... Настоящий портрет глубоко трогает своей удивительной проникновенностью. Сочная, уверенная манера письма Лотрека придавала его произведениям большую убедительность, в них уже чувствовалось мастерство». В портрете старого священнослужителя, красное лицо на красноватом фоне, Лотреку удалось передать внутренний мир этого кюре, который, опустив голову, погрузился в какие-то мысли». Модель, видимо, позировала недолго, мазок легкой и отрывочной. «Когда я рисую», — писал Лотрек де — «мой карандаш так и бежит, и ему надо дать волю иначе», — «трах», — и все кончено. Это относилось и к его кисти. С носком Сохранилось около 40 картин, написанных Лотреком в 1881 году, которым датировано это письмо. Конец сноски. В ноябре в Тулузе Лотрек снова сдает экзамены на аттестат зрелости. На этот раз удачно. 22 ноября он весело сообщает об этом из за любви Виму. В экзаменационной горячке я совсем забросил своих друзей, живопись и вообще все, что заслуживает в этом мире внимания во имя словарей и учебников. И вот, наконец-то, тулузские экзаменаторы объявили, что я выдержал, несмотря на глупую шутку, которую я выкинул, отвечая на вопросы по поводу СССР. «Я привел несуществующие цитаты из Лукиана, а преподаватель, боясь обнаружить свое невежество, рассыпался в похвалах, и новоиспеченный бакалавр не поленился набросать пером шаржированный портрет этого преподавателя. Невероятное самодовольство, лысые череп, огромные очки. Наконец-то все позади!» — заканчивает свое письмо Лотрек. С Носком. Наконец-то все позади. Это последнее известное нам письмо Лотрека, адресованное де Виму. Кажется, отношения между Лотреком и его другом из Барежа Довольно скоро после этого письма стали весьма прохладными. Девим был очень религиозен. 30 лет спустя, в 1910 году, потеряв мать, он постригся в монахи. Прежде чем уйти в обитель, он решил отослать графине Адель восемь писем, некогда полученных им от Лотрека. Конец сноски. Итак, дело сделано. С этим покончено навсегда. Никакие силы не заставят теперь Лотрека готовиться к следующим экзаменам на аттестат зрелости. Теперь он будет писать и только писать. Ни о чем другом он не хочет и слышать. Он не намерен больше тратить время на это тоскливое занятие, подготовку к последним экзаменам, которое все равно ему ничего не даст. Мать сдалась». Она не могла противоречить сыну. Если живопись действительно его призвание, пусть будет так. Она хотела только одного — чтобы он был счастлив. Судьба и так уже жестоко обидела ее сына. Мало того, насколько это в ее силах, мать будет помогать ему. Ведь занятие живописью вполне совместимо с достоинством их рода. А кроме того... «Дама-палитра, пожалуй, поможет несчастному мальчику не думать о том, чего он будет лишен. Боже мой, в 17 лет он наверняка еще не подозревает о тех горьких переживаниях, которые его ждут. Какая девушка его круга согласится выйти за него замуж, если он останется в своей среде в обществе резвых молодых людей и соблазнительных женщин? Что ждет его, кроме унижения?» Так пусть, если это доставляет ему удовольствие, он лучше рисует. Мать смирилась. Дядя Шарль отнесся к этому с воодушевлением, а Принсто заявил, что у сосунка поразительный талант и вполне возможно блестящее будущее. Что касается графа Альфонса, от него не приходилось ждать возражений, Хорошо ли его сын знает латынь, собирается ли он проводить свои дни, сидя в кресле, или же ему взбрело в голову моливать, какая разница. Если потомок графов Тулуз-Лотреков не способен на единственно стоящее занятие охоту и верховую езду, то и говорить не о чем». Воодушевляемой мыслью о том, что он будет независим в искусстве, как утверждал Пренсто, Лотрек отнесся к своему увлечению очень серьезным. Живопись становилась для него вопросом жизни, он хотел взять реванш, добившись успеха в той единственной области, которая его привлекала. Раньше он работал от случая к случаю. Живопись была для него как бы забавой, и он полагался только на свое дарование. Теперь он подошел к этому продуманно, решив поступить в школу изящных искусств и подготовиться для этого в какой-нибудь известной мастерской. Подумать только, будь мои ноги чуть длиннее, я никогда бы не занялся живописью. Но раз судьба сделала его уродом, он будет писать, он станет настоящим художником, пусть не Фореном, но если бы он смог писать так, как его большой друг Пренсто, или как Джон Льюис Браун, вот о чем он мечтал.